Но Юлия сносила все. Она запиралась от гостей, никуда не выезжала и сидела с глазу на глаз с Александром. Они продолжали систематически упиваться блаженством. Истратив весь запас известных и готовых наслаждений, она начала придумывать новые, разнообразить этот и без того богатый удовольствиями мир — какой дар изобретательности обнаружила Юлия. Но и этот дар истощился, начались повторения. Желать и испытывать было нечего. Не было ни одного загородного места, которого бы они не посетили, ни одной пьесы, которой бы они не видали вместе, ни одной книги, которую бы не прочитали и не обсудили. Они изучили чувства, образ мыслей, достоинства и недостатки друг друга, и ничто уже не мешало им привести в исполнение задуманный план. Искренние излияния стали редки. Они иногда по целым часам сидели, не говоря ни слова, но Юлия была счастлива и молча. Она изредка перекинется с Александром вопросом и получит «да» или «нет» и «довольна». Они получат этого, так посмотрит на него пристально. Он улыбнется ей, и она опять счастлива. Не улыбнись он, и не ответь ничего. Она начнет стеречь каждое движение, каждый взгляд и толковать по-своему, и тогда не оберешься упреков. О будущем они перестали говорить потому что Александр при этом чувствовал какое-то смущение, неловкость, который не мог объяснить себе и старался замять разговор. Он стал размышлять, задумываться. Магический круг, в который заключена была его жизнь любовью, местами разорвался, и ему вдали показались то лица приятелей и ряд разгульных удовольствий, то блистательные балы с толпой красавиц, То вечно занятой и деловой дядя, то покинутые занятия. В таком расположении духа сидел он однажды вечером у Юлии. На дворе была метель. Снег бил в окна и клочьями прилипал к стеклам. Ветер врывался в камин и завывал унылую песню. В комнате слышалось однообразное качание маятника столовых часов, да изредка вздохи Юлии. Александр Окинул взглядом от нечего делать комнату, потом посмотрел на часы десять, а надо просидеть еще часа два. Он зевнул. Взгляд его остановился на Юлии. Она, прислонясь спиной к камину, стояла, склонив бледное лицо к плечу, и следила глазами за Александром. Но не с выражением недоверчивости и допроса, а неги любви и счастья. Она, по-видимому, боролась с тайным ощущением, со сладкой мечтой и казалась утомленной. Нервы так сильно действовали, что и самый трепет неги повергал ее в болезненное томление. Мука и блаженство были у ней неразлучны. Александр отвечал ей сухим беспокойным взором, Он подошел к окну и начал слегка барабанить пальцами по стеклу, глядя на улицу. С улицы доносился до них смешанный шум голосов, езды экипажей. В окнах везде светились огни, мелькали тени. Ему казалось, что там, где больше освещено, собралась веселая толпа. Там, может быть, происходил живой размен мыслей, огненных летучих ощущений — Там живут шумно и радостно, а вон в том слабо освещенном окне, вероятно, сидит над дельным трудом благородный труженик. И Александр подумал, что почти два года уже он влачит праздную глупую жизнь. И вот два года, вон, из итога годов жизни, а все любовь. Тут он напал на любовь. «И что это за любовь?» — думал он. «Какая-то сонная, без энергии. Эта женщина поддалась чувству без борьбы, без усилий, без препятствий, как жертва. Слабая, бесхарактерная женщина осчастливила своей любовью первого, кто попался. Не будь меня, она полюбила бы точно так же Суркова. И уж начала любить, да. Как она не защищайся, я видел. Приди кто-нибудь побойчее и поискуснее меня». Она отдалась бы тому. Это просто безнравственно. Это ли любовь? Где же тут симпатия душ, о которой проповедуют чувствительные души? А уж тут ли не тянуло душ друг к другу? Казалось, слиться бы им навек. А вот подишь ты. Черт знает, что это такое, не разберешь, — шепнул он с досадой. Что вы там делаете? О чем думаете? — — спросила Юлия. — Так, — сказал он, зевая, и сел на диван подальше от нее, обхватив одной рукой угол шитой подушки. — Сядьте здесь поближе. Он не сел и ничего не отвечал. — Что с вами? — продолжала она, подходя к нему. — Вы не сносны сегодня. — Я не знаю, — сказал он вяло. — Мне что-то, как будто я... — Он не знал что отвечать ей и самому себе. Он еще все хорошенько не объяснил себе, что с ним делается. Она села подле него, начала говорить о будущем и мало-помалу оживилась. Она представляла счастливую картину семейной жизни, порой шутила и заключила очень нежно. «Вы, мой муж, смотрите», — сказала она, показывая вокруг, — «скоро все это будет ваше». «Вы здесь будете владычествовать в доме, как у меня в сердце. Я теперь независимо, могу делать, что хочу, поехать, куда глаза глядят, а тогда ничто здесь не тронется с места без вашего приказания. Я сама буду связана вашей волей. Но какая прекрасная цепь! Заковывайте же скорее! Когда же? Всю жизнь мечтала я о таком человеке, о такой любви, и вот мечта исполняется» и счастье близко. Я едва верю. Знаете ли, это мне кажется сном. Не награда ли это за все мои прошедшие страдания? Александру мучительно было слышать эти слова. — А если б я вас разлюбил? — вдруг спросил он, стараясь передать голосу шутливый тон. — Я бы вам уши выдрала, — отвечала она, взяв его за ухо. Потом вздохнула и задумалась от одного шутливого намека. Он молчал. «Да что с вами?» — вдруг спросила она с живостью. «Вы молчите, едва слушаете меня, смотрите в сторону». Тут она подвинулась к нему и, положив ему на плечо руку, стала говорить тихо, почти шепотом, на ту же тему, но не так положительно. Она напомнила начало их сближения, начало любви, первые ее признаки и первые радости. Она почти задыхалась от неги ощущений. На бледных ее щеках зарделись два розовые пятнышка. Они постепенно разгорались, глаза блистали, потом сделались томны и полузакрылись. Грудь дышала сильно. Она говорила едва внятно и одной рукой играла мягкими волосами Александра. Потом заглянула ему в глаза. Он тихо освободил голову от ее руки, вынул из кармана гребенку и тщательно причесал приведенные ею в беспорядок волосы. Она встала и посмотрела на него пристально. «Что с вами, Александр?» — спросила она с беспокойством. «Вот пристала. Почем я знаю?» — думал он, но молчал. «Вам скучно?» — вдруг сказала она, и в голосе ее слышались и вопрос, и сомнение. «Скучно», — подумал он, — «слово найдено, да! Это мучительная, убийственная скука! Вот уж с месяц этот червь вполз ко мне в сердце и точит его! О, Боже мой, что мне делать?» А она толкует о любви о супружестве, как ее образумить. Она села за фортепиано и сыграла несколько любимых его пьес. Он не слушал и все думал свою думу. У Юлии опустились руки. Она вздохнула, завернулась в шаль и бросилась в другой угол дивана, откуда взорами с тоской наблюдала за Александром. Он взял шляпу. «Куда вы?» — спросила она с удивлением. «Домой». Еще нет одиннадцати. Мне надо писать к маменьке, я давно не писал к ней. Как давно? Вы третьего дня писали? Он молчал. Сказать было нечего. Он точно писал и как-то вскользь сказал ей тогда об этом, но забыл. А любовь не забывает ни одной мелочи. В глазах ее все, что не касается до любимого предмета, все важный факт. В уме любящего человека плетется многосложная ткань из наблюдений, тонких соображений, воспоминаний, догадок обо всем, что окружает любимого человека, что творится в его сфере, что имеет на него влияние. В любви довольно одного слова — намека. Чего намека? Взгляда, едва приметного движения губ, чтобы составить догадку потом перейти от нее к соображению, от соображения к решительному заключению, и потом мучиться или блаженствовать от собственной мысли. Логика влюбленных, иногда фальшивая, иногда изумительно верная, быстро возводит здание догадок, подозрений, но сила любви еще быстрее разрушает его до основания. Часто довольно для этого одной улыбки. «Слезы, много-много двух-трех слов, и прощай подозрение. Этого рода контроля не усыпить, не обмануть невозможно ничем. Влюбленный то вдруг заберет в голову то, чего другому бы и во сне не приснилось, то не видит того, что делается у него под носом, то проницателен до да ясновидения, то недальновиден до да слепоты». Юлия вскочила с дивана, как кошка, И схватила его за руку «Что это значит? Куда вы?» Спросила она «Да ничего, право, ничего Ну, мне просто спать хочется Я нынче мало спал, вот и все Мало спали Как же сами, сказали давичи утром Что спали 9 часов И что у вас даже от того голова заболела Опять нехорошо «Ну, голова болит, — сказал он, смутившись немного От того и еду А после обеда сказали, что голова прошла Боже мой, какая у вас память? Это несносно, но ну, мне просто хочется домой. Разве вам здесь нехорошо? Что у вас там дома? Она глядя ему в глаза, недоверчиво покачала головой. Он кое-как успокоил ее и уехал. Что, ежели я не поеду сегодня к Юлии? задал себе вопрос Александр, проснувшись на другой день по утру. Он прошелся раза-три по комнате. «Право, не поеду», — прибавил он решительно. «Евсей! Одеваться!» И пошел бродить по городу. «Как весело, как приятно гулять одному!» — думал он. «Пойти, куда хочется, остановиться, прочитать вывеску, заглянуть в окно магазина, зайти туда-сюда. Очень, очень хорошо. Свобода — великое благо. Да, именно!» «Свобода в обширном, высоком смысле значит гулять одному». Он постукивал тростью по тротуару, весело кланялся со знакомыми. Проходя по морской, он увидел в окне одного дома знакомое лицо. Знакомый приглашал его рукой войти. Он поглядел. «Ба, да это Дюме!» Он вошел, отобедал, просидел до вечера. Вечером отправился в театр, из театра ужинать. О доме он старался не вспоминать. Он знал, что там ждет его. В самом деле, по возвращении он нашел до полдюжины записок на столе и сонного лакея в передней. Слуге не было уходить, не дождавшись его. В записках упреки, допросы и следы слез. На другой день надо было оправдываться. Он отговорился делом по службе. Кое-как помирились. Дня через три, и с той, и с другой стороны повторилось то же самое, потом опять и опять. Юлия похудела, никуда не выезжала и никого не принимала, но молчала, потому что Александр сердился за упреки. Неделю через две после того Александр условился с приятелями выбрать день и повеселиться на пропалую, но в то же утро он получил записку от Юлии с просьбой пробыть с ней целый день и приехать пораньше. Она писала, что она больна, грустна, что нервы ее страдают и тому подобное. Он рассердился, однако ж поехал предупредить ее, что он не может остаться с ней, что у него много дела. «Да, конечно. Обед у Дюме, театр, катание на горах — очень важные дела», — сказала она томно. «Это что значит?» — спросил он с досадой. «Вы, кажется, присматриваете за мной. Я этого не потерплю». Он встал и хотел идти. «Постойте, послушайте», — сказала она, — «поговоримте. Мне некогда. Одну минуту. Сядьте». Он сел, нехотя, на край стула. Она, сложив руки, беспокойно вглядывалась в него, как будто старалась прочесть на лице его заранее ответ на то, что ей хотелось сказать. Он от нетерпения вертелся на месте. «Поскорей, мне некогда», — сказал он сухо. Она вздохнула. «Вы меня уже не любите?» — спросила она, слегка качая головой. «Старая песня», — сказал он, поглаживая шляпу рукавом. «Как она вам надоела», — отвечала она. Он встал и начал скорыми шагами ходить по комнате. Через минуту послышалось всхлипывание. «Этого только не доставало», — сказал он почти с яростью, останавливаясь перед ней. «Мало вы мучили меня!» «Я мучила!» — вскликнула она и зарыдала сильнее. «Это нестерпимо!» — сказал Александр, готовясь уйти. «Ну, не стану, не стану!» — торопливо заговорила она, отирая слезы. «Видите, я не плачу. Только не уходите. Сядьте!» Она старалась улыбнуться, а слезы так и капали на щеки. Александр почувствовал жалость. Он сел и начал качать ногой. Он стал задавать себе мысленно вопрос за вопросом и дошел до заключения, что он охладел, не любит Юлю, А за что? Бог знает. Она любит его с каждым днем сильнее и сильнее. Не от того ли, Боже мой? Какое противоречие! Все условия счастья тут. Ничего не препятствует им, даже и другое чувство не отвлекает, а он охладел. О, жизнь! Но как успокоить Юлию, пожертвовать собой, влочить с ней скучные долгие дни, притворяться он не умеет. А не притворяться, значит видеть ежеминутно слезы, слышать упреки, мучить ее и себя. Заговорить с ней вдруг о дядиной теории измен и охлаждений? Прошу покорнейше, она ничего не видя плачет, а тогда что делать? Юлия, видя, что он молчит, взяла его за руку и поглядела ему в глаза. Он медленно отвернулся и тихо высвободил свою руку. Он не только не чувствовал влечения к ней, но от прикосновения ее... По телу его пробежала холодная и неприятная дрожь. Она удвоила ласки. Он не отвечал на них и сделался еще холоднее, угрюмее. Она вдруг оторвала от него свою руку и вспыхнула. В ней проснулась женская гордость, оскорбленная самолюбие, стыд. Она выпрямила голову, стан покраснела от досады. «Оставьте меня» сказала она отрывисто. Он проворно пошел вон, без всякого возражения. Но когда шум шагов его стал затихать, она бросилась вслед за ним. «Александр Федорович! Александр Федорович!» закричала она. Он воротился. «Куда же вы? Да ведь вы велели уйти. А вы и рады бежать. Останьтесь. Мне некогда». Она взяла его за руку и опять полилась нежная пламенная речь, мольбы и слезы. Он ни взглядом, ни словом, ни движением не обнаружил сочувствия. Стоял точно деревянный, переминаясь с ноги на ногу. Его хладнокровие вывело ее из себя. Посыпались угрозы и упреки. Кто бы узнал в ней кроткую, слабонервную женщину — Локоны у ней распустились, глаза горели лихорадочным блеском, щеки пылали, черты лица странно разложились. «Как она нехороша!» — думал Александр, глядя на нее с гримасой. «Я отмщу вам!» — говорила она. «Вы думаете, что так легко можно шутить с судьбой женщины?» вкрались в сердце лестью, притворством, овладели мной совершенно, а потом кинули, когда я уж не в силах выбросить вас из памяти? Нет, я вас не оставлю. Я буду вас всюду преследовать. Вы никуда не уйдете от меня. Поедете в деревню, и я за вами, за границу, и я туда же, всегда и везде. Я нелегко расстанусь со своим счастьем. Мне все равно, какова не будет жизнь моя. Мне больше нечего терять. Но я отравлю... И вашу. Я отомщу, отомщу. У меня должна быть соперница. Не может быть, чтобы вы так оставили меня. Я найду ее и посмотрите, что я сделаю. Вы не будете рады и жизни. С каким бы наслаждением я услыхала теперь о вашей гибели, я бы сама убила вас, — крикнула она дико, бешено. — Как это глупо, нелепо, — думал Александр, пожимая плечами. Видя, что Александр равнодушен и к угрозам, Она вдруг перешла в тихий грустный тон, потом молча глядела на него. «Жальтесь надо мной», — заговорила она, — «не покидайте меня. Что я теперь без вас буду делать? Я не вынесу разлуки. Я умру. Подумайте, женщины любят иначе, нежели мужчины, нежнее, сильнее. Для них любовь — все, особенно для меня. Другие кокетничают». «Любят свет, шум, суету. Я не привыкла к этому. У меня другой характер. Я люблю тишину, уединение, книги, музыку. Но вас более всего на свете». Александр обнаружил нетерпение. «Ну хорошо, не любите меня», — с живостью продолжала она. «Но исполните ваше обещание. Женитесь на мне. Будьте только со мной». Вы будете свободны, делайте, что хотите, даже любите, кого хотите, лишь бы я иногда изредка видела вас. О, ради бога, сжальтесь, сжальтесь!» Она заплакала и не могла продолжать. Волнение истощило ее, она упала на диван, закрыла глаза, зубы ее стиснулись, рот судорожно искривился. С ней сделался истерический припадок. Через час... Она помнилась, пришла в себя. Около нее суетилась горничная. Она огляделась кругом. «А где же?» — спросила она. «Они уехали». «Уехал!» — уныло повторила она и долго сидела молча и неподвижно. На другой день записка за запиской к Александру. Он не являлся и не давал ответа. На третий, на четвертый день тоже —